Позвольте уйти чувству борьбы. Даже после всего этого времени солнце никогда не говорит «Земле, ты владеешь мной». Посмотри на чудо этой любви, она освещает целое небо. Это стихотворение «Солнце никогда не говорит» еще одно прекрасное сотрудничество Хафиза и Дэниела Ладински. Стихотворение дает взгляд на необусловленную природу любви. Оно напоминает, что истинная любовь дается просто так, без всякой оплаты, и что она равнодоступна всем нам. Эта любовь более величественна, чем чье-либо постижение, поскольку у нее нет пределов. Никто не способен постичь ее. Это не просто идея. Это приходит из единства. Это энергия из источника единого поля. Это базисное сознание жизни. Это сердце Вселенной, выражающее свою безграничную щедрость. Любовь необусловлена. Об этом легко помнить, если мы ориентированы на необусловленное «я». Здесь мы живем, естественно осознавая основную истину. «Я достоин любви». И с базовым доверием «Я любим». Конечно, когда мы выпадаем из милости по какой-либо причине, мы теряем способность видеть, кто мы и что такое любовь. И вот любовь становится мифом и даже хуже — религией. Наш базовый страх «Я недостоин любви» и базовое недоверие «я нелюбим» искажают наше восприятие и эго превращает любовь в собственный прообраз. Теперь любовь отделена от нас, и мы боимся, что нам нужно заслужить любовь, когда она снова явится. Любовь никогда не заслуживают. Она дается просто так. Чтобы позволить любви быть любовью и позволить жизни любить вас, Необходимо принять то, что любовь — вещь абсолютно незаслуживаемая. Любовь — это не сделка, это неразменная монета. Любовь никогда вам не скажет «ты владеешь мной». Любовь — это не суждение. Неважно, насколько ужасным может быть наше прошлое, любовь ждет нас. Любовь никого не обделяет. Никого даже вашего худшего врага. Необусловленная природа любви ⁇ вот что делает любовь такой могущественной. Она убирает любое препятствие. Она снимает любой блок. Она каждого приводит домой. До тех пор, пока веришь, что любовь нужно заслужить, устанавливаешь предел тому, насколько жизнь может любить. Не любовь а созданный нами образ устанавливает условия. Эго, а не любовь, пишет контракт. Этот контракт — внутреннее дело, полное личных правил и стандартов, о котором любовь и понятия не имеет. Условия контракта варьируются от человека к человеку. Есть разнообразные пункты вроде «Я могу позволить жизни любить меня, если…» и «Я могу позволить жизни любить меня, когда...» Три самые распространенные класса этих пунктов таковы. Этика работы, этика страдания и этика мученика. «Жизнь любит нас, и жизнь поможет нам создать эту книгу», писала электронной почтой Луиза в тот день, когда мы договорились написать «Жизнь тебя любит». В том же сообщении... Эта книга уже существует. Все, что нам нужно сделать, это позволить ей появиться. Ее слова напомнили мне о буддийском монахе, которого я повстречал в Гая, Индия. Мы встретились у дерева Бодхи, также известного как дерево Бо, которое растет возле храма Махабодхи. Это было то место, называемое недвижимым местом где Сидхартха Гаутама пережил просветление и стал известным всему миру как Будда. Монах работал в технике самой изысканной тханки, рисуя на хлопке и шелке ваджрадхару Будду, представляющего саму суть вселенской любви и мудрости. Когда я высказал комментарии по его прекрасной художественной работе, он улыбнулся и сказал «Я машина Бога по производству фотокопий». Бог дает мне образы. Все, что я делаю, это преданно наношу копии образов на страницу». Он рассказал мне, что настоящий художник работает с концентрацией, но без усилия. Он сказал, усилие приходят не из эго, но от великой решимости в небесах». Одна из причин, почему я пишу книги. Каждый фрагмент работы — это сотворчество и сотрудничество. Несмотря на то, что писательство — это работа одиночек, автор никогда не пишет один. В хорошие дни процесс творчества протекает легко и без большого усилия. В трудные дни, которых у меня было немного, я не мог работать над текстом. Я чувствую, что слова рядом, но они не ложатся на страницу. Обычно главное препятствие — слишком большое усердие. Я стараюсь толкать поток, Стараюсь, чтобы это происходило, вместо того, чтобы просто позволить всему происходить. В процессе работы над книгой я получил множество нежных писем от Луизы, воодушевлявшей меня работать без усилия, быть открытым вдохновению, позволить себе быть ведомым и доверять процессу. Как и с благословляющим Буддой, она хотела, чтобы эта работа шла через нас. Вскоре мы составили список подтверждений, чтобы он помог нам концентрироваться на нашем труде. Туда вошли фразы «Жизнь, которая любит нас, пишет эту книгу». Каждый день жизнь помогает нам писать «Жизнь тебя любит». И мы благодарны за всю поддержку и руководство, которое получаем в создании текста «Жизнь тебя любит». Я составил список поддерживающих утверждений для каждой книги, которую пишу, но особенно здорово было это делать с Луизой. Луиза не придерживается трудовой этики. Она не верит в поговорку «если хочешь, чтобы делалось как надо, делай сам». Она не подписывается на то, чтобы быть независимым исполнителем. Я так много сражалась в первой половине жизни, потому что не знала пути получше. Сказала она мне. «Я пыталась все делать сама и закончила разводом, несчастная и больная раком. Постепенно, по мере того, как я позволяла себе помогать и становилась более открытой к принятию, в моей жизни стало меньше сражений. Со временем я научилась любить себя и верить в то, что жизнь меня тоже любит». Луиза твердо убеждена, что на самом деле нет препятствий для любви. «Препятствия, которые мы воспринимаем, воображаемые, а не настоящие», — говорит она. «В большинстве случаев мы страдаем из-за того, что не осознаем божественной помощи, доступной нам в каждый миг. Мы думаем, что нам нужно все делать самим. Мы страдаем, мы сражаемся, и мы живем, жертвы, потому что позволяем жизни любить нас лишь до определенной степени». В Бодхгая много сотен лет назад Сидхартха сидел под деревом Бодхи. Он устал от поисков просветления. Он хотел просветления здесь и сейчас. В странствиях, стремясь к просветлению, он практиковал аскетизм, полное самопожертвование и возвышенное страдание. Он не добивался успеха. Теперь, прекратив странствовать, он решил завершить поиск. Он оставил суетливость. Он расслабился. Он ничего не делал. В этот миг он пережил великие благословения Вселенной и стал Буддой. Говорят, что первыми словами Будды после пробуждения были «Теперь я просветлен со всеми существами». Это чрезвычайно важно. Он не сказал «я более просветлен, чем ты» или «я просветлен, а ты нет. Он пережил просветление, которое в потенциале существует для всех нас. И потенциал существует сейчас, а не в будущем. Любовь делается доступной нам, когда мы делаемся доступными любви. Мы все в единстве. Мы все части великой работы любви. Вселенская любовь, как солнце, светит на каждого. Любовь никого не отвергает. Как заметил Галилео Галилей, итальянский физик и философ, солнце со всеми планетами, вращающимися вокруг него и зависимыми от него, может, тем не менее, наполнить спелостью грозди винограда, будто ему больше нечего во Вселенной делать.